Глава двенадцатая. «Вы смогли забрать печать!» — выпалила я не в силах поверить в увиденное. «Но как?» «Ты обманула», — холодно заметил Ханьшен. «В тебе нет дара предвидения. Ничего из того, что ты сказала, не сбылось». «Как? Почему?» Ханьшен переоделся с селенином. Кланы собрались возле храма. Все же сходятся. «Заклинателей собралось так много!» С веселой усмешкой стал рассказывать Фен-лун. Сегодня к храму прибыл еще один клан. Они не смогли поделить, кто станет ловить Ханьшена, дошло даже до драки. Пока кланы спорили и решали на чьей стороне сила и правда мы просто прошли в храм и забрали печать. Села на кровать не веря в услышанное, сюжет изменился, но пытался вернуться в прежнее русло. Сегодня вдохновленные победой заклинатели должны были собраться, чтобы решить, кто станет теперь охранять печать истины и как дальше им остановить злодея на пути к бездне. Аньё и выжила. Я задержала Ханьшена почти на сутки. Битвы у храма истины вчера не случилось, потому что мы на нее не пришли. Но сегодня ровно по сценарию произошел раскол Альянса, и Ханьшен смог беспрепятственно забрать печать. «Интересно, если я скажу Ханьшену, что он должен быть благодарен мне за это, он поверит?» Впредь не пытайся учить меня, как мне действовать, и не придумывай небылицы», — строго сказал Ханьшен. Могла только хмыкнуть. К сожалению, действие в новелле разворачивалось вокруг главных героев и их любви. Никаких грязных тайн главного злодея автор не выдавал». А то я бы его удивила хотя бы этим, но мне оставалось только молчать. Следующим шагом было возвращение в логово на горе. Там Ханьшен должен был залезать раны и набраться сил, чтобы напасть на альянс кланов и выкрасть печать. Теперь что будет дальше оставалось для меня загадкой. Какая из сюжетных линий сбудется, а какие навсегда изменились? И как, скажите мне, в такой ситуации избежать опасностей? Вот и сейчас, вместо того, чтобы перенестись к горе, Хань Шен предложил остаться здесь на еще одну ночь. Но какими последствиями обернется это, казавшееся небольшим изменением в планах? Я думала об этом весь вечер, но не могла найти ответ. Стоит ли мне дальше надеяться на знание будущего? Подойдет ли эта история к заранее прописанному концу иным путем? О конца, кстати, я и совсем не знаю. Но понятно, что злодей должен быть повержен. И, судя по всему, я вместе с ним. Надо бы поскорее отвязаться от него и сбежать. Пока я сидела над остывшим чаем, Фен Лун рядом вырезал фигурку из дерева. Я наблюдала за его движениями и, наконец, спросила. «Если бы ты знал будущее, но всякий раз, когда ты хотел изменить его, оно возвращалось бы к предначертанному». «Стал бы ты пытаться изменить его снова?» Фен Лун потер пальцем по фигурке, стряхивая стружку. «Никто не может знать будущее наверняка», — ответил он. «Даже те, кому открываются видения, видят лишь возможные пути, но это не значит, что их можно изменить. Ты лишь можешь выбрать тот, что соответствует твоим целям». «Но если ты знаешь об опасности, то можешь ее избежать», — возразила я. Но что, если опасность так велика, что куда бы ты ни пошел, она никуда не исчезнет? — Одна песчинка может вызвать обвал, но не сдвинет гору, — философски заметил Фен Лун. — Ты можешь изменить себя и свой путь, но мир останется прежним, — фыркнула, но ничего не стала говорить. Ханьшен слишком значительная фигура в этом мире, чтобы перемены в его судьбе не повлияли на мир. Но пока что на его жизненном пути все идет по плану. Ну, почти. Я же тут. В эту ночь Ханьшин решил не спать рядом со мной. Он взял у хозяина еще одно одеяло и постелил на полу. Я не стала его отговаривать, но все-таки долго не могла уснуть. Смотрела на него сквозь темноту и думала о вечном, вернее, о том, как мне убраться подальше и избежать новых проблем, пока я их только находила выглянувшая из-за туч луна, осветила комнату, и на время в темноте стало видно лицо спящего Ханьшена. Фэн Лун говорил, что он не может расслабиться рядом со мной, но если я захочу кинуть в него подушку, он проснется, или в этот раз он действительно спит? А ты ты мысли меня отвлек тихий шум на улице. Тут так постоянно что-то шумело. Из соседних комнат раздавался чей-то храп, или слышались голоса ночных птиц, Но в этот раз я услышала шаги и чей-то шепот. Насторожилась. Часть тела, постоянно ищущая приключений, почувствовала опасность. В окне на мгновение мелькнул силуэт. Снаружи точно кто-то был. И, судя по быстрому движению, он не хотел быть замеченным. Осторожно сползла с кровати и подобралась к Ханьшену. Неужели он ничего не слышит? Но этот злодей и правда спал. «А как же коварная я! Вдруг воспользуюсь его беззащитностью!» Он никак не отреагировал, когда я потрогала его за руку. Я потрясла его за плечо и как можно тише прошептала в ухо. «Ханьшен!» Мгновение, и я вдруг оказываюсь лежащей на спине. Ханьшен сверху придавил меня своим телом, на вид худощавый, а такой тяжелый. Мои запястья оказались будто прибиты к полу его ладонями». «Дорогая, неужто ты настолько бесстыдна, что ночью не можешь обойтись без моих объятий?» — мурлыкнул он. «Там кто-то есть», — прошептала я, игнорируя его насмешку. Но, учитывая вес и жар его тела, давалось это не так просто. «Снова увидела змею?» — усмехнулся он. «Что? В комнату может заползти змея?» — испугалась я. Но сказала то, что собиралась. «Во дворе кто-то хо!» В этот момент легкие бамбуковые ставни с треском сломались и влетели внутрь. В комнату ворвались четверо заклинателей. Их белая одежда будто сияла в лунном свете. Мечи были обнажены. Все смотрели, как мы с Ханьшеном лежали в очень двусмысленной позе. Хотя я бы сказала, что второй настоящий смысл тут мало угадывался». Ань Юэ, так ты правда с ним! раздался обиженный голос Фан Юньчена, и он здесь. Выходило, он все-таки не поверил в мои слова, и поцелуй его совсем не убедил. Хотя он же был так влюблен в Аньей, что, конечно, не мог сомневаться в ее взаимности. это не то, что ты подумал, пискнула я на всякий случай. Но, готова поспорить, никто в здравом уме бы не решил, что так я предупреждаю Ханьшена об опасности. Заклинатели больше не стали говорить и напали. Ханьшен подскочил, одним рывком поднял меня с пола и заслонил собой. В его руке из ниоткуда появился меч. Лезвие мелькнуло в лунном свете, когда он отбил первый выпад, потом еще один. Свободной рукой искусно отодвинул меня от кончика меча противника». В тесном пространстве комнаты заклинателям было не развернуться. Они тут же призвали ци, и в воздухе засияли несколько формаций. Хань Шен отбил их лезвием меча, но сам не призывал магию. Не успел я этому удивиться, как он вдруг схватил меня за талию и прижал к себе. Нас окутала тьма, такая непроглядная, что даже лунному свету было не просочиться внутрь. Всего несколько ударов сердца, тьма рассеялась, а мы оказались в зале его логова. «Почему ты не стал драться с ними?» — спросила я, не отодвигаясь от него. От резкой смены обстановки кружилась голова, и мне просто нужна была опора, а не то, что другие опять могли подумать. «Может, отпустишь меня?» — вместо ответа спросил Ханьшен. Посмотрела на свои руки. Я действительно успела вцепиться в край его ханьфу, но заданный вопрос продолжал интересовать меня. Во время засады в лесу ему пришлось сражаться с гораздо большим количеством бессмертных, и я видела, как он справился с ними при помощи одного только фэн-луна. — Так почему ты сбежал? — отступила на шаг назад. — Неужели опасный злодей испугался нескольких заклинателей? Они и так разнесли полкомнаты. — сказал он с упреком. — Думаешь, старику бы понравилось лишиться его постоялого двора? Он для него единственный источник дохода. Жаль, что ни ты, не бессмертный и не способна это понять. Он развернулся и пошел к выходу из зала. Я озадаченно смотрела ему вслед. Постоялый двор выглядел бедным. Даже пара ставен — это большая потеря для владельца. Вот только переживать об этом было как-то... Не по-злодейски? — Постой! — Я побежала, чтобы догнать его. — А как же Фен Лун и Мохун? — Они позаботятся о себе, — последовал ответ. — А заклинатели! — не отставала я. — Они точно не станут наказывать хозяина постоялого двора. Хань Шен открыл дверь, зашел внутрь помещения, резко развернулся и сказал. — Нет, он для них пыль под ногами. И закрыл дверь прямо перед моим носом. Я хотела спросить еще что-нибудь, но вдруг поняла. Хэньшэн там, за дверью, а я здесь. Рядом нет ни Фэн Луна, ни Хуна, Меня не сдерживает ни одна формация. Что это значит? Пошла от комнаты сначала медленно, потом чуть быстрее. Бегом пересекла зал и выглянула в коридор, по которому всего несколько дней назад Фан Юньчэн пытался вывести меня наружу. Оглянулась назад и задалась вопросом, «Почему Ханьшен так переживал о том постоялом дворе?» То, почему он не запер меня, казалось мне не таким важным. Я вернулась в зал и села на ступень возвышения, бывшего когда-то моей клеткой. Обняла руками колени и снова задумалась, «Что не так с этим главным злодеем?» «Нормальный бы просто разнес там все и ушел, не оборачиваясь на взрыв!» Ответа не было лишь недоумение. Но «Может, он просто знаком с хозяином и не хочет ему вредить? У злодеев друзья на вес золота!» Я все-таки задремала. Проснулась утром, заслышав голос Фэн Луна. Как и говорил Ханьшин, они с демоном смогли вернуться. Но ворон Мохун выглядел весьма потрепанным. Кто-то даже успел проредить ему хвост. Все-таки ворона ощипали».